Глава 20. План осколки миров. Окрестности нового Винброта. Первый выход новой группы и сразу удачный вызвал немалое удивление среди опытных искателей. К Саю стали присматриваться не только новички, но и ветераны-одиночки, ожидающие удобного момента, чтобы использовать удачливого предводителя группы в своих целях. Но они немного опоздали. За месяц Сай сделал себе имя. Заказов хватало, как и возможностей для получения прибыли от трофеев. Алхимикам постоянно требовались поставки растений, гильдия бронников с руками отрывала туши твари из-за особой кислоты и пластинхитина, даже мясник не скучал без дела, радуя горожан деликатесами. Измененные животные и магические создания полностью шли в дело, что и составляло львиную долю экономики купола. Стопки выполненных заказов пополняла карманы членов отряда, и вскоре о белоголовом чужаке заговорили во всем городе. Ничего сверхъестественного, вроде похода в мертвый лес, но отсутствие потерь позволяло за неделю делать по несколько выходов. Для себя Сай пока не видел ничего невозможного в новом мире. Тот же варварский север таил в себе не меньше опасностей. После возвращения из очередного удачного похода, где получилось добыть шкуру редкого камнекожего медведя, К Саю подошёл хозяин таверны и заодно местный распорядитель заказов. Все вокруг только говорят про то, как Сай Ледяной Волк вырезает твари на ближайших городу охотничьих территориях. Твой отряд даже привлёк внимание главы городского совета Микона. И он ждет, что именно твой отряд выполнит задание, за которое он обещает не только вознаграждение, но и свое благоволение. Заинтересован. Внешне Сай был все так же невозмутим, но про себя облегченно вздохнул. Наконец-то. Он уже был отчаялся наладить отношения с городскими воротилами и думал уйти к свободным наемникам. «Как всегда, чем больше заказов, тем лучше для меня и отряда. Что надо сделать?» «Вот и прекрасно. Ознакомься с пожеланиями заказчика, после чего я буду ждать твоего подтверждения», кинул на стол листок с городской печатью трактирщик. Суть задания сводилась к зачистке местности. Вот только противникам выступали не монстры, а люди. Крупная банда терроризировала окрестности Нового Винврата, совершая разбойные нападения на купцов или брала дань за проезд по важному торговому пути, что плохо сказывалось на торговле города с окрестными поселениями. Два десятка стражников с усилением в виде мага уже пытались уничтожить банду, но засевшие в лесу разбойники оказали серьезный отпор, и городские защитники вернулись ни с чем обратно под защиту стен. Вторая попытка закончилась так же, как и первая после чего городская стража больше не совершала попыток покончить с бандитами. По размышлениям Сая в банде вряд ли больше двух-трех десятков человек, знающих с какого конца браться за оружие, остальные — обычные крестени с самодельными луками. Большую банду не прокормить на опустевшем тракте, да и монстры почувствуют скопление людей и обязательно наведаются. «Мы беремся. Неделя подготовки и выходим. Я передам советнику о твоем согласии» и, радостно поставив крест на бумаге, прошептал. «Не знаю, какие цели ты ставишь перед собой, ледяной волк, но эта ступенька наверх для тебя. Удачи!» Сай молчаки, вновь отправился на поиски командира пехоты, который хмуро разглядывал строй своих подчиненных. Сменив снаряжение против монстров на более качественное, воины не забывали о своем стандартном вооружении. В данный момент как раз проходила тренировка выполнения двух команд — поднять щиты и шаг. Меняются миры, эпохи оружия, но непостоянное недовольство инструкторов. «Раскот, отвлекись ненадолго», — подозвал воина Сай. «Пора увеличить отряд. Потребуется еще пятерка тех, кто умеет работать со щитом, и десятка-три рекрутов. Сможешь найти?» «Ты взял заказ на банду возле старого тракта? Давно висит заказ. Никто не решался попробовать после неудачи стражников». «Значит, ищешь мясо одноразовое. Поищу в подгороде. Там всегда хватает желающих поменять свою жизнь на более сытную. С опытными дружинниками будет труднее. Пообещай вооружение за наш счет, если никто не согласится. Через неделю отряд должен быть готов к выходу, а пока отдыхайте», — произнёс Сай и направился в свою комнату в таверне. Бывший командир дружины лорда Пескарта посмотрел вслед своему новому нанимателю. Чужеродность Сая бросалась в глаза, и хотя под купол попадало немало планарников, даже среди них белоголовый маг выделялся. Планирование операций, словно он был предводителем целого войска, создание новых тактик против неизвестных ранее монстров, знание магии и алхимии на высоком уровне. Прошел всего лишь один месяц, и он стал успешнее большинства опытных искателей. Все это говорило о том, что командир у себя был непростым человеком, и стоит за ним идти. Подумав, Роскот решительно направился выполнять указания, чтобы оставить о себе хорошее впечатление. Через неделю отдохнувшие члены отряда хвастались друг перед другом новым снаряжением, а новички лишь завистливо вздыхали и, стиснув зубы, продолжали тащить на себе тяжелые щиты и копья. Большинство из них не переживут первый же бой, но об этом Раскот тактично умолчал при заключении контракта. Западная дорога из Нового Винврата была заполнена большим количеством повозок и впервые Сайваочи увидел первое доказательство того, что под куполом проживает достаточно много народу. Просто люди не селятся кучно из-за возможного нашествия тварей и сектантов, да и город не стремится увеличиваться в размерах. Лишь только задирает цену на дома и комнаты в тавернах. Также это говорит о хорошей торговле. Вряд ли обратно повозки идут пустыми. Впрочем, ничего удивительного. Основа любого города производство ремесленных товаров и торговля с окрестными поселениями. Вот только отряд в полсотни воинов для купола далеко не частое явление. Лорды не спешат покидать свои укрепленные поселения, если только не собираются встать на путь к грабежа. Поэтому возницы и небольшие отряды крестьян со страхом смотрели на искателей в любой момент, ожидая нападения. Но отряд бодро шагал по дороге вперед, а потом и вовсе свернул на старый тракт, пользующийся дурной славой. «Проверьте дорогу впереди», — приказал группе рейнджеров. Густой лес по обе стороны от дороги — идеальное место для засады. Проблема в том, что картина не поменяется на несколько километров пути. Лезть в пекло — значит потерять весь отряд. «Нашли следы недавней стычки», — доложил один старший у охотников. «Кроме голых трупов и разломанных бочек с ящиками ничего нет. Все собрали за собой. Следы свежие, так что...» Вылетевшие из леса стрелы прервали охотника. Несколько зазевавшихся новичков, которые еще не заработали себе на броню, вскрикнули от боли, а остальные забегали на месте, пока командный крик не остановил панику. Раскот не дал превратиться своим подчиненным в толпу. Десяток опытных дружинников выстраивали первую линию строя по направлению к лесу, под защиту которой спрятались бездоспешные члены отряда. Стена щитов явно не дотягивала до уровня дружинников из клана «Волка», но это лучше, чем ничего. Увидев перед собой цель, Сай ударил порывом ветра. Волна воздуха ломала ветви и гнула стволы, поэтому крики боли упавших с деревьев лучников стали приятной музыкой для ушей раненых членов отряда. После команды чародея воины быстро направились в лес, где безжалостно добили бандитов. Правда, победа оказалась неполной. На звуки сражения подоспели новые противники, для которых голодранцы со слабыми луками были только прикрытием. Они серьезно отличались от бандитов в тряпье наличием Кольчука крепких кожаных доспехов. Версия о дружине лорда, решившего разбогатеть на разбое, приобретала все больше подтверждений. Выстроившаяся клином тяжелая пехота противника представляла большую угрозу для отряда Сая. Поэтому, недолго думая, он отправил молнию в начавших разбег врагов. Скрюченные тела и запах горелой плоти сбил боевой настрой, но не смог остановить дружину лорда. Ученица мага не отставала от командира и не жалела заряда жезла, прожигая доспехи насквозь. «Держать строй! Поднять щиты!» — выкрикнул перед столкновением Роскод. Кали! Распределив дружинников по флангам, в середине он поставил новичков, которые почти полностью полегли при первом ударе. Специфика любых наемных отрядов, если выжил после первого боя, почти ветеран, оставалось без изменений во всех мирах. Жесткая рубка обещала обескровить отряд, и математика войны в очередной раз показала свой злобный оскал. Сай не стремился вести бой в одиночку. Для всех членов отряда и негласных наблюдателей он умелый воин с магическими способностями. Не стоит раньше времени показывать все свои возможности. Неизвестно, какими силами обладает архидемон и что он сделает для того, чтобы уничтожить сильного чужака. Но когда с фланга появился еще один отряд тяжелой пехоты, встал выбор — потерять отряд или показать силу магии. Конус холода с каждой секундой, расширяя зону поражения, охватил почти весь отряд противника и оставил после себя лишь замороженные статуи, но и сам Сай свалился на землю от сильного отката. Невероятная боль сжала тисками его голову и сжигала саму суть источника мага. Поневоле задумаешься, использовать или нет магию после таких мук. Что испытывает обычный человек, он даже не хотел думать. «Защищайте командира! моя Луиза, вы отвечаете за его жизнь! Остальные за мной!» — приказал Раскот и первым ринулся на врага. Луиза, отбросив ставший бесполезным жезл, пыталась оказать первую помощь раненым Исаю, который пытался собрать осколки сознания. Шестой круг может его убить, так что даже и не пробовать. Тем временем над головой чародея просвистел двуручник Немова, отбиваясь от решительного натиска вражеских воинов, и даже лучники вступили в ближний бой. Постепенно отряд искателей одерживал верх, и к тому моменту, как Сай смог встать без посторонней помощи, битва была окончена. «Нам надо прийти в себя», — подошел к нему уставший Раскот. «Новички почти все полегли и много раненых. Охотники преследуют убежавших, но сам понимаешь. Если они побегут в основной лагерь, неизвестно, сколько там еще бойцов. Выдели мне двух воинов покрепче, и я заберу с собой немого. Этого хватит». «Нельзя, чтобы бандиты разбежались и лишили нас законной добычи. Если вы попадете в засаду, вам некому будет помочь. Справимся. Помогите раненым, после чего соберите доспехи и оружие. В городе починим или продадим броннику. Сделаем. Будь осторожен, без тебя отряд разбежится», — сказал Роскот, и направился наводить порядок. Один из трясущихся бандитов, которому вовремя оставили жизнь, отвел к лагерю и даже показал безопасную тропу свободный от ловушек и волчьих ям. Деревянный частокол на небольшой опушке леса был тщательно замаскирован от любопытных взглядов, хотя с такой охраной количество желающих погулять по лесу явно было невелико. На охране ворот никого не было, и Сай удивленно рассматривал небольшое поселение в лесу на десяток добротных домов. Лорд, решивший пограбить торгующих с городом купцов, основательно подготовился к планированию операции. Под крышей открытого склада лежали хорошо упакованные товары, поставляемые из малых поселений в новый Винврод и, наоборот, готовая продукция из города. Точно не бандиты. Скорее всего, крупный конкурент города, поэтому совет и не отправлял больше армию, опасаясь нападения на ослабленный гарнизон. «Добра здесь на целую кучу золота», возбужденно произнес один из дружинников, отправившихся вместе с Сайм. Ящики, бочки, тюки и полотна ткани занимали весь склад. Требовалась оценка, что-то придется вернуть за вознаграждение, но добыча и правда знатная. «Мы богаты! Наш командир самый удачливый!» — выкрикнул второй воин под неодобрительное покачивание головы немого. На крик из соседнего дома выскочила полуголая женщина и удивленно посмотрела на незнакомых воинов. «Вы кто такие?» «Неважно, где командир?» «Чужие! Тревога!» Закричала женщина и поспешила обратно в дом. Воин, что не сдержал радости, сразу же попытался исправить свою ошибку и побежал за женщиной, но на полпути сгорел в яркой огненной вспышке. Еще одна огненная вспышка едва не стоила жизни немого, успевшего отпрыгнуть в сторону. Сай накинул на себя щит, поморщился от отката и посмотрел на противника. Из дома вышел темноволосый мужчина в богатой одежде. Два заклинания с разницей в несколько секунд и отсутствие отката говорили о полностью заемной силе. Мак, а если быть точнее культист, получивший силу от архидемона, будет непростым противником. Где-то в глубине души довольно заворочился дракон, и в глазах вспыхнуло ледяное пламя. К культистам Усая было особое отношение.